Качество путешественника. Чтобы организовывать морские экспедиции, человек должен обладать многими качествами. Попытаюсь их перечислить. Выносливость, воля, хорошая реакция, крепкие нервы и психика, организаторские способности, осторожность на берегу, смелость в океане, умение предвидеть мелочи, способность убеждать Он должен научиться проводить исследования, работать с парусами, разбираться в навигации, быть веселым и приветливым, не рыться в воспоминаниях и не быть болтливым, уметь снимать кинокамерой и фотоаппаратом, вести дневники, писать статьи, писать книги, не быть мелочным. И если осилишь все это, Не быть подверженным морской болезни, выносить голод и жажду. И, наконец, чтобы тебя не подавляло одиночество. Звучит нескромно, но я знаю, что мы обладаем всеми этими качествами, а именно это и предопределяет мою веру в успех. 5 июля Дончо. Уважение в повседневности. Всем своим существом ощущаю берег, хотя море совершенно не изменилось. Земли в помине не видно, новые птицы не появляются, веток и бутылок в воде не обнаружил, а говорят, что это самый верный предвестник суши. Но ощущаю берег, даже чую, где он находится. И мне грустно. У меня масса причин желать окончания путешествия, но с прибытием в порт мы закрываем еще одну страницу нашей жизни. И такую прекрасную. Как меняет человека одна подобная экспедиция. Я всегда считал, что многое умею, что я хорошо организован, но сейчас об этом знает много людей. А это уже совсем другое. В сущности, все останется по-прежнему. Я вернусь в институт, Юлия на студию, налягу на занятия в аспирантуре разверну подготовку к броску через стихий океан. Но есть и нечто иное, важное, поважнее газетных статей и телепередач. Это Юлия и я. Мы любим друг друга. Мы семья. И взаимного общения нам ничто не заменит. Я насмотрелся на несчастные семьи и знаю, что это такое. Мы пронесли нашу любовь сквозь многие трудности и опасности. Не знаю, анализ делала возможными наши экспедиции или они взрастили эту любовь но я уверен в этих условиях можно легко разочароваться в своем спутнике и даже возненавидеть его юлия я от всего сердца хочу чтобы наши отношения постоянно обновлялись мы сейчас воспринимаем друг друга совершенно иначе чем шесть лет тому назад гораздо тоньше и глубже и считаю что этот процесс Будет продолжаться. Внутри тебя бережно храню уважение к тебе и веру в тебя. По-моему, без этого нельзя. Просто если не будет, рано или поздно все взлетит на воздух. Я все испытал к тебе. Но никогда мои чувства не были пресными. 6 июля, Дончо. Ничего нового, Планктон отвратителен. В течение часа дождь шел пять раз. Один раз очень сильно. Я давно не видел такого дождя. Плотная стена. Парит, и мы рады, когда идет дождь. Становится немного прохладнее. Я вспоминаю слова Винни-Пуха. Чем больше идет дождь, тем больше дождь идет. Ветер попутный. Мы движемся вперед. Джу превосходно. Все в порядке. Я даже не менял парусов, так и оставил те, с которыми мы вышли. А у нас ведь есть еще и резервные. Старые, бракованные со складов торсырья. Выдержали. В некоторых местах рвутся по шву, но Юлия их зашивает и заклеивает. Моя цель — закончить путешествие без аварий. В трансокеанских экспедициях редко это бывает. Может быть, плавание на Джу станет нашей третьей безаварийной экспедиции. Как только подумая об этом, на душе становится весело. Я все сделаю, чтобы не оказаться хвостунишкой. Идем без затруднений. Ветер умеренный, да и волны тоже небольшие. Заступаем на вахту, каждые два часа сменяя друг друга. Днем тяжело, солнце сжет, и по 4 часа выдержать невозможно. Остается 600 миль. Приближаемся к Пуарто-Рико. Затем проследуем мимо Гаити. Через наветренный пролив войдем в Карибское море и еще через 120 миль достигнем Сантьяго. 20 градусов 45 минут северной широты, 64 градуса 20 минут западной долготы. позиция отличная При любом ветре гарантирующее прибытие на Кубу. Если не помешает ураган. Здесь проходит большая часть июльских ураганов. Самая опасная зона длиной в 360 миль от 62 градусов до 68 градусов западной долготы. При такой скорости через 4-5 дней этот страшный район останется за кормой.